Не прошло и нескольких минут, как Двайнинг, на редкость быстрый писец закончил письмо и вручил его реморни. « «Чудесно! Ты мог бы найти свое счастье около Роция. Впрочем, я из ревности закрыл бы тебе доступ к принцу, когда бы дни его не были сочтены». «Прочтите вслух», — сказал Двайнинг, — «чтобы мы могли судить, то ли это что надо» и Рэморни прочитал ниже следующее. «По повелению нашей могущественной и высокородной принцессы Марджери, герцогини Роции и прочее, мы, Уолтиоф, недостойный брат Ордена Святого Франциска, извещаем тебя, сэр Патрик Чартерис, рыцарь из замка Кинфонс, что ее высочество крайне удивило дерзость, с какой ты позволил себе прислать в ее дом женщину, чье поведение мы должны считать весьма легкомысленным, судя по тому, что она, не понуждаемая к тому необходимостью, более недели прожила в твоем собственном замке без общества какой-либо другой женщины, не считая прислуги. Об этом непристойном сожительстве прошел слух по Файфу, Ангюсу и Перчеру. Тем не менее, ее высочество, видя в всем случае слабость человеческую, не повелело отстегать распутницу крапивой или предать ее иному наказанию. Но поскольку два добрых инока линдерской обители, брат Тикскал и брат Дандермор, были в ту пору отправлены с особым поручением в горную страну, ее высочество припоручило им заботу о бонной девице Кэтрин, наказав им сопроводить ее к отцу, каковой, по словам девицы, пребывает в окрестностях Лохтея, ибо под покровом отца она найдет для себя место, более отвечающее ее званию и нраву, нежели замок Фолкленд, доколе в нем проживает ее высочество герцогини Роций. Она припоручила названным досточтимым братьям обращаться с молодой особой таким образом, чтобы та уразумела всю греховность своей невоздержанности, «Тебе же советуют исповедаться и покаяться», — подписал Уолтьев по повелению высокородной и могущественной принцессы и прочее. «Превосходно! Превосходно!» — воскликнул реморни дочитав до конца. «Такая неожиданная отповедь взбесит Чартериса!» Он издавна относился к герцогине с особенным почтением, и вдруг она заподозрила его в непристойном поведении, когда он ожидал похвалы за милосердное дело. Да это его просто ошеломит. И теперь он, ты правдиво рассчитал, не скоро приедет сюда, посмотреть, как тут живется девица, или выразить свое почтение миледи. «Но ступай, займись маскарадом», а я тем часом подготовлю то, чем должен маскарад завершиться. За час до полудня Кэтрин, в сопровождении старого Хэнша и Конюха, предоставленного ей кинфонским рыцарем, подъехала к гордому замку Фолкланд. Широкое знамя, развивавшееся над башней, носило на себе гер Роция, слуги, вышедшие к гостям, были одеты в цвета, присвоенные дому принца. Все, казалось, подтверждало, что герцогиня, как думали в народе, еще стояла здесь со своим двором. Сердце Кэтрин тревожно забилось, потому что она слыхала, что герцогиня, как все дугласы, гордая и отважна. Кто знает, как ее примут. Вступив в замок, девушка заметила, что прислуга не столь многочисленно, как она ожидала. Но так как герцогиня жила в строгом уединении, это не очень ее удивило. В прихожей ее встретила маленькая старушка, которая согнулась чуть ли не пополам под тяжестью годов и шла, опираясь на посох черного дерева. «Привет тебе, моя красавица!» — сказала она с поклоном. «Привет тебе, в этом доме скорби!» И я надеюсь, — она снова поклонилась — Ты будешь утешением моей бесценной и поистине царственной дочери-герцогини. Посиди, дитя моё, пока я схожу, узнаю, расположена ли миледи принять тебя сейчас. Ах, дитя моё, ты и в самом деле куда как хороша, если дала тебе причистая душу такую же прекрасную, как твое лицо».